Он запустил карточку по столу в мою сторону, и я еще с расстояния увидел, что на ней лицо трупа. Открытые глаза, тусклые и безжизненные. Еще один труп. Получалось, есть еще один убийца. Я почувствовал, как волнение закипает в груди, и начинает кружиться голова. Еще один убийца. Я поднял глаза на Формана. Это у нас в Клейтоне? — Жертва не местная, но нашли ее здесь, сегодня утром. Я перевел взгляд на фотографию и присмотрелся. Ничего, кроме бледной кожи, открытого рта и спутанных волос. На щеке я увидел непонятное черное пятнышко. Еще одно на лбу. Возможно, кусочек коры. Она находилась под водой, — понял я, вглядевшись в снимок. — Повсюду ил. Ее вытащили из озера. — Из реагационного канала, — уточнил Форман. — И вы знаете, кто она? — Пока нет, — сказал он, покосившись на фотографию. — Пока нам мало что известно. Только то, что все тело покрыто мелкими ранами, порезами, ожогами, царапинами и поколами. — А у нее что-нибудь отсутствует? — спросил я. Клейтонский убийца у всех жертв непременно что-то забирал. Конечность или орган. Полиция полагала, что серийный убийца оставляет себе сувениры, а на самом деле демон умирал и использовал части тела других людей для замены собственных. Мистера Кроули я считал мертвым, я собственными глазами видел, как он умер. Но, может, он вернулся, может, он умеет восстанавливать свое тело, даже лучше, чем я думал. Или это другой демон? Представь себе... — Мы тоже в первую очередь проверили, все ли в нее на месте, — сказал фурман. — Эта жертва не похожа на жертв Клейтонского убийцы. Не то место, не тот почерк, но все же... Он покачал головой, потом показал еще одну фотографию, подчерневшей ступни. — Та же убитая. Отверстие в подошве. Мы думаем от воздействия электричества. Оно же, вероятно, причина смерти. Так что нет... «Сходство не обнаружено. Просто мы...» «Думаю, нам хочется, чтобы это был он, ведь тогда мы имели бы дело только с одним убийцей. Однако у нее все на месте. Ничего, что связывало бы нынешнее убийство с теми...» Я разглядывал снимок, анализируя ситуацию. Через несколько секунд я поднял взгляд. «Вы сказали, вас интересует мое мнение», — проговорил я. «Если это не связано с другими убийствами, то зачем?» «Я просто хватаюсь за соломинку», — ответил Форман, забирая фотографию. «Ты — единственный свидетель, успевший разглядеть клейтонского убийцу и оставшийся в живых. Ты уже говорил, что никакого оружия при нем не заметил, но теперь, с учетом нового трупа, я подумал, вдруг ты вспомнишь, не было ли у него при себе инструментов, может, он носил рабочий ремень». «Каких инструментов? Ну вот», — сказал он снова кладя фотографию и показывая на плечо трупа. «Мы считаем, например, что эта рана нанесена твердкой». Я присмотрелся. Ранка была маленькая, как отметина на коже, но если они подозревали, что это сделано отверткой видимо, рана глубокая. Перед моим мысленным взором промелькнул образ, скорее чувственный, чем визуальный. Я представил, что вонзаю в кого-то отвертку. Ощущаю, как она погружается в плоть, то кость. Мистер Монстр улыбнулся, но на моем лице это не отразилось. Я прогнал мысль. Агент Фурман в ожидании смотрел на меня. «Нет, ничего такого я не помню», — сказал я. Я точно знал, что это другой убийца, но должен был сдерживаться, чтобы не выдать себя. Но рабочего ремня я тоже не заметил. Но стояла зима, на нем было длиннополое пальто, я уже говорил, в карманах он мог носить что угодно. Подумай хорошенько, — попросил фурман, внимательно глядя на меня. Попытайся припомнить все, даже то, что, по-твоему, нельзя рассматривать как оружие. Канцелярский нож, плоскогубцы, зажигалку. Я глубоко вздохнул. Неужели раны нанесены этими предметами? Как их использовать? И какие они причиняют повреждения? Пригодны ли для нападения? Или жертву сначала нужно связать?» Форман все еще смотрел на меня. «Нет, не помню», — заявил я. «Это был просто человек в пальто. Я даже ножа, которым он убил мистера Неблина, не видел». «Понятно», — сказал Форман, убирая фотографию в папку. «Надежды было мало, но раз уж ты пришел, я подумал, почему бы не спросить». Я хотел, мне было необходимо увидеть труп вблизи, и хотя Форман говорил со мной вполне откровенно, я понимал, что тело он мне ни за что не покажет, но когда они закончат судебно-медицинскую экспертизу, оно, вероятно, попадет к нам на бальзамирование, если так, я его увижу. А если вскрытие установит, что отсутствует какой-то орган, будет ли это означать, что в городе орудует еще один демон? «Мистер Кроули убивал, потому что был близок к смерти. Он похищал органы, чтобы не умереть самому. А если новый демон убивает по другой причине? Если он просто получает удовольствие?» У меня мурашки побежали от этой мысли. «Но если он убивает не ради продления собственной жизни, то похищать органы ему незачем. Так что, возможно, мы имеем дело еще с одним демоном, даже если у трупа все на месте». Я прогнал эту мысль. По одному случаю нельзя делать выводы и утверждать, что перед нами серийный убийца. Я уже не говорю о серийном убийце-демоне. Возможно, это самое обычное убийство, неудавшееся ограбление или далеко зашедшая домашняя ссора. По всему миру такое случается довольно часто, и даже в маленьком городке вроде Клейтона люди рано или поздно умирают. В конечном счете, если у нас объявился убийца, наделенный сверхъестественной силой, «Мог завестись любой другой?» Я посмотрел на агента Формана. Он сидел спокойно, наблюдая за мной. «Извини, что отнял у тебя столько времени», — сказал он. «У тебя есть еще минутка, чтобы побеседовать о том, для чего я тебя вызвал?» Я постарался сосредоточиться, прогоняя мысли о демонах, трупах и серийных убийцах. «Конечно», — ответил я. «Так, устая формальность, как я и говорил». Форман вытащил листок из папки и посмотрел на него. — Несколько стандартных вопросов. Так уж получилось, что запланированная встреча выпала на интересный день. Тебе повезло. — Да уж, повезло так повезло. — Ты не вспомнил ничего нового о том дне, когда вызвал полицию? — Нет. — Ты не вспомнил ничего нового о человеке, который, по твоему мнению, является клейтонским убийцей? — Нет. Ты не вспомнил ничего нового о мертвом человеке, которого вытащил из машины. Докторе, Бенджамине Неблине. Нет. Форман взглянул на меня. Ты абсолютно уверен. Мы досконально исследовали тело. Но ты видел его еще до перемещения. Может, оно располагалось как-то по-особому. Может, на нем или в нем что-то было. Нет, — ответил я. Он просто сидел, сутулившись на пассажирском сиденье. Я не видел его лица. Так что не сразу узнал, но я вам об этом уже говорил. — Да, говорил, — кивнул Форман. — Еще вопрос. Ты не вспомнил ничего нового о собственных чувствах той ночью? Почему сделал то, что сделал? Какие у тебя были мысли? Что-нибудь? — Теперь я помню об этом меньше, чем тогда, — признался я. — Ну, тогда все. — Извини за разочарование, но у меня больше ничего. Если вспомнишь что-нибудь... «Ты мне позвонишь?» «Непременно!» «Отлично!» — сказал он и встал. «Ну, до встречи!» Я тоже встал и пожал ему руку, а мысли мои уже метались, выстраивая гипотезы. Не был ли новый убийца связан с Кроули, а через него со мной? Не сам ли это Кроули, восставший из мертвых? Или это что-то совершенно новое? Одновременно со мной размышлял и мистер Монстр, анализируя, строя планы. Там, где я видел опасность, мистер монстр видел конкурента. Я прикончил предыдущего убийцу, объявившегося в Клейтоне, а мистеру монстру хотелось, чтобы нашлись и другие. Глава четвертая Они преследовали меня во снах, но не с пистолетами, ножами или когтями, а с листами бумаги тонкими и неосязаемыми, которые, словно вирус, переходили от одного человека к другому. Началось все с агента Формана, который размахивал перед моим лицом бумажкой, и по железной логике сна я понимал, что это ордер на мой арест, признание меня виновным и смертный приговор в одном флаконе. Я бросался бежать, но на моем пути вставал шериф Мэйер, потрясая перед носом той же бумажкой, и вместе с ним... Роб, Андерс и Брук Каждый со своим листком Я кидался на утек И видел перед собой Макса Сестру, тетку и даже маму А за ними весь городок И все они надвигались на меня Со своими непостижимыми Всепобеждающими бумажками Они не сердились Не огорчались Они, вероятно, были разочарованы Чувствовали себя преданными Я сделал это ради них а теперь они собираются меня убить. Я всегда мало спал, но после разговора с Форманом стал спать еще меньше. Мы с мамой смотрели новости, выслушивали аргументы и домыслы, но никакой фактической информации о новом трупе не поступало. Потом мама уходила спать, а я оставался смотреть ток-шоу или ночное кино. Когда передачи становились совершенно невыносимыми, я закрывался в своей комнате и принимался читать книги, журналы, что угодно, лишь бы занять ум, потому что стоило мне задремать, как я терял контроль над собой, и мной начинало управлять то, что обитало внутри, что-то глубинное и темное, потому что если я не пользовался своими мозгами, это делал мистер Монстр. Мысль мистера Монстра напоминали резкие помехи на заднем плане моих собственных. Когда их удавалось заглушить. От них оставался лишь едва слышимый треск, но как только я отвлекался от дел, фоновый звук становился все громче и хаотичнее. Беспорядочный белый шум обретал кошмарные формы, появлялись звуки, тела, конечности и крики, которые не давали мне покоя. В три, иногда и в четыре часа ночи я сдавался, надеясь, что удастся хоть немного поспать, пусть урывками, прежде чем 6.30, шесть тридцать. Меня разбудит мама, и начнется новый день. В течение этих нескольких часов бал правил мистер Монстр, а я становился заложником его безумных ужасов. Полиция помалкивала о расследовании и практически ничего не сообщала о результатах вскрытия, а потому я не знал, отсутствуют ли у жертвы какие-либо органы, что указывало бы на еще одного демона. Мне отчаянно требовались факты, но у меня не было ни одного. Передо мной маячила перспектива вскоре вернуться на склад. Я просто нуждался в том, чтобы что-нибудь спалить. — Успокойся, — сказала Маргарет, нарезая на кухне салат. Она была сестрой-близняшкой моей матери и ее помощницей в морге. — Ты ведешь себя так, словно сто лет ее не видела. — А я и не видела, — ответила мама, поправляя вилку на столе. Ну, я имею в виду так, чтобы пообщаться. Встречи в морге не в счет, мы там почти не говорим. Сегодня, в день матери, мы ждали мою сестру. Событие было важное, потому что просто так она не приходила. Я даже кекс по такому случаю испек. Я нашел себе хобби, кулинарию, чтобы занять мысль и утихомирить мистера-монстра. Мама была большой любительницей кулинарного канала, и вот как-то днем... Когда я грезил на его о трупах и пытался прогнать ненужные мысли, шел сюжет о том, как готовить овсяное печенье с шоколадной стружкой, и я решил попробовать. На этом я не остановился и скоро научился делать самые разные блюда. Мама не особо разбиралась в готовке, а потому не возражала. Кекс уже испекся и теперь остывал на столе, а я просматривал газету. С удовольствием я отметил про себя – что Карлу Содер поместили в больницу на интенсивную терапию. Карла была одной из старейших жительниц Клейтона. Я уже некоторое время ждал, когда она умрет. Мы целый месяц сидели без работы. — Лорен заходила на Рождество, — сказала Маргарет, выставляя столовые приборы, — и на наш день рождения. — На день рождения она опоздала на полчаса и ушла рано, — возразила мама. — Ты-то, конечно, не переживаешь, тебя она любит ты хоть представляешь каково это оказаться чужой для собственной дочери давай ка не преувеличивать попросила маргарет раскладывая салат по тарелкам не пытайся быть ей матерью стань другом и с этой ступеньки поднимайся все выше и выше а может ей необходима мать ответила мама украшая каждую горку салата долькой помидора я даже не знаю чем она занимается когда не на работе в дверь постучали и обе женщины замерли. Я повернулся на диване, чтобы видеть дверь. «Входи!» — сказала мама. «Не заперто!» Дверь открылась, и вошла Лорен, улыбаясь чуть ли не до ушей. Я у нее такой улыбки давно не видел. Мама улыбнулась в ответ, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Она явно не понимала, что такого прекрасного произошло, но на всякий случай не желала, чтобы пропал хороший повод для праздника. «Догадайтесь!» — выпалила Лоран, чуть ли не пританцовывая. Мама недоуменно покачала головой, и Лоран сделала жест в сторону открытой двери. «Я услышал, что кто-то ждет снаружи. Я привела одного человека познакомиться с вами. Поздоровайтесь с моим другом, Куртом!» В дверь протиснулся огромный парень и сгреб Лоран в объятия. Он поднял ее воздух, под ее виск сделал оборот потом поставил на пол и по волчьи оскладился маме и Маргарет. Он был высокий и широкоплечий, как футболист, с коротко стриженными песочными волосами и рыжеватой дневной щетиной. Я возненавидел его с первого взгляда. «Лорен, хотела сделать вам сюрприз!» — сказал он. «Вот я и решил добавить огоньку. Ну и дела, вы в самом деле близняшки!» Он переводил оценивающий взгляд с Маргарет на маму и обратно. Потом громко рассмеялся. — Сдаюсь! Кто из вас мама? Мама сделала шаг в его сторону, стараясь сохранить равновесие, и протянула руку. — Это я! Рада познакомиться с вами! Голос ее замер. Имя выскочило из головы. — Курт, начинается с К. Как Эртис! Но я закопаю любого, кто меня так назовет! — сказал он и снова рассмеялся, уверенный в себе и фамильярный до неприличия. «Этот тип привык быть в центре внимания».